«Беги, сволочь!» — устало, — сказал он, считая до трех. «Раз...» — слава близнув губы, но не тронулся с места. «Два...» — Коля схватил его за рукав, подтянув в другую сторону. «Три...» — сапов выстрелил Куля подняла фонтанчик, пескал ног славы и тот невольно сделал шаг назад. «Ну и подавись, и нашими деньгами, — зло сказал он, — что ты сдох. — Может, ты уходить не хочешь, потому что действительно на другую сторону работаешь? — вдруг прищурился Цапов. — Аж и быстрее потянул Коля. Он хорошо знал, что подобные разборки до добра не доводят. — Я до тебя еще доберусь, — погрозил кулаком Слава, когда Цапов вернулся к машине. Тот, уже не обращая внимания на парней, сел в машину, громко хлопнул в дверцы, выбросил две большие шляги с водой и резко рванул автомобиль с места. «Дурашка!» — сказал он, тяжело дыша. же не понимает, что могло случиться. Храбрый очень, но глупый. Хорошо хоть от лишней крови уберегся». Он выжимал из автомобиля максимум возможного, стараясь успеть вернуться в город еще до того, как его начнут искать. Через час с лишним он был уже в городе. Дорога обратно заняла гораздо меньше времени. Теперь он не должен был притворяться и гнал, не останавливаясь. Оставшиеся вдвоем парни подобрали фляги и зашагали в сторону железнодорожной станции. Им повезло больше, чего не полагали. Примерно через час они заметили проезжавший мимо УАЗ, какого-то обходчика, и еще через полчаса уже были на станции. Примерно в это же время в приемной президента Узбекистана раздался телефонный звонок. Секретарь президента был удивлен, узнал, что звонил сам вице-премьер российского правительства, занимающий к тому же и должность министра внутренних дел России. Вернее, по своей основной должности он и был министром внутренних дел, но, учитывая его решительность и бескомпромиссность, президент, назначил его вице-премьером, поручил курировать таможенную и налоговую службу. Китерзарь был удивлен столь неординарным звонком, нарушающим все правила субординации. Президенту Узбекистана обычно звонил либо президент России, либо премьер. Но, видимо, дело не терпело отлагательств, так как позвонивший попросил срочно связать его с президентом республики. когда секретарь доложил о необычном звонке президент не раздумывал. Он сразу поднял трубку, понимая, что только очень важные обстоятельства могли толкнуть вице-премьера на этот звонок. И он не ошибся. «Добрый день, господин президент!» Услышал он голос вице премьер «Прошу меня извинить, что позвонил непосредственно к вам, нарушая все нормы приличия, но дело очень важное, не терпит отлагательств». «Что случилось?» — спросил президент. «Сегодня вечером из Бухары должна быть отправлена очень большая партия наркотиков. Речь идет о сотнях миллионов долларов». Необходимо принять срочные меры, чтобы груз не ушел из Бухары. «У вас точные сведения?» — нахмурился президент. «Может, это ошибка? Такой большой груз не так легко спрятать». «Абсолютно точно, господин президент», — подтвердил российский вице-премьер. «Мы долго следили за контрабандистами, даже внедрили к ним своего человека». Он и сообщил нам о том, что груз уже пришел в Бухару и сегодня будет отправлен дальше по назначению. Я прошу вас принять самые безотлагательные меры, чтобы груз не ушел из вашей республики. Президент молчал, он понимал всю важность переданного ему сообщения. Но как восточный человек он понимал и другое. Такой груз невозможно было доставить в Бухару без гарантированной поддержки кого-то из крупных чиновников. Раскрутить это дело до конца значит наверняка выйти на кого-то из людей в его окружении. А учитывая складывающийся имидж республики на международной арене, это было очень не кстати.